Глава 32. 26 июня, 16 часов 42 минуты по западноевропейскому летнему времени. Марокко, Марракеш. Елена сидела на заднем сиденье вертолёта. Машина дозаправилась и взлетела, оставляя город внизу, а в 40 милях к югу сверкал снежной шапкой Тубкаль, высочайший пик Высокого Атласа. вздымающийся в небо почти на 14 тысяч футов. Вертолет забрал в сторону от примечательной вершины. Следом за ним летел второй, брат-близнец, Еврокоптер ЕС-155. Обе вертушки направлялись на юго-запад, в горы, к месту, где зазубренная гряда обрывалась в Атлантический океан. «Час, если не меньше», — думала Елена. Именно столько оставалось ей на то, чтобы придумать хоть какой-нибудь план. В салоне разместилось с дюжину человек, в основном сыновья и дочери, среди которых были не Хир, она сидела у дальнего окна, изсутулившись напротив неё кадир. Напротив Елены дремал, уронив голову на грудь предатель монсьенёр Ро. Когда он только погрузился в вертолёт, зрачки у него были огромные из-за большой дозы морфия. Под рубашкой на груди у старика выпирала повязка. Лететь или не лететь, у Елены выбора не было. А вот клирик уговорил посла Фирата опустить его на борт. Хотел посмотреть, какие плоды дало его предательство, считая, что ещё сможет принести пользу и установить, где же то место, что отмечено рубином на карте Бану Муса. Не увидела перед отлётом Елена только одного человека отца. Он исчез так и не попрощавшись. Стыдился или просто спешил по государственным делам? Увидится ли они вновь? Елена машинально испытала боль, по-прежнему не верила, что тот, кого она знала 30 лет, и тот, кто в последние два дня показал свою истинную сущность, один и тот же человек. Она представила, как денница мчится на подводных крыльях вдоль марокканского побережья на юг от Гибралтарского пролива. Ни Феррат, ни отец Елены не упустят шанс участвовать в открытии того, что таится в горах. Вертолёт стряхнула, и Монсиньор Ро проснулся. Открыв остекленевшие глаза, он заметил, как мрачно смотрит на него Елена. "Не штавь в тревоге, дочь моя", чуть заплетающимся языком посоветовал он. "Ты поможешь нам придворить возвращение Агнца на эту грешную землю. Сокрушив врата ада, мы ознаменуем начало Армагеддона". А эти арудия и радиоактивные пламя преисподние обрушится на один очаг конфликтов за другим по всему миру, дестабилизируя регионы, разжигая войну за войной, пока не запылают даже моря. На лишь тогда мир очистится от скверны, и трон Господень будет готов к его приходу. А с возвращением наступит наконец истинный мир. Елена ответила злым взглядом. Скажите это тем, кто погиб при нападении на костель Гэндальфа. Скажите это Рабефайну, а не мученикам. Отмахнулся Ро. Говард знал, на что идёт, понимал важность жертвы. Он даже ухо сам себе прострелил, чтобы убедить американцев, будто наш похитили, и заслужить твоё сочувствие. У Елены закружилась голова. Она, конечно, знала, что два старика дружат ещё с университетской с Камьи. Но чтобы Рэбе Файн тоже участвовал в заговоре, хотя следовало догадаться, если вспомнить рассказ отца о том, что апокалипты принимают в свои ряды всех, даже неверующих. Ро продолжил. «Отняв у Говарда жизнь, твой отец поступил довольно резко. Им больше руководила ярость, нежели рассудок. Зато демонстрация получилась довольно убедительная». «Пораженная таким бессердечием, Елена отвернулась». В библиотеке она сглупила, позволив себе оговориться. Стоило Монтенью спросить подробности о том, где же на самом деле стоит искать Тартес, как она бронила: "Допусти «Да ещё, к Богу ради". Должно быть и этого хватило, чтобы он раскусил Елену, поняв, что поиски на испанском побережье уловка. Вскоре ров, который раз отлучился в уборную. В конце концов он же старик. Елена в этих частых исчезновениях ничего и не заподозрила. Но не прошло и 15 минут с его возвращения, как заявился Кадиры и уволок его прочь. А я не догадалась сложить 2 и 2. Не только Говард понимал важность жертвы. С жаром произнёс Ро и посмотрел себе на грудь. В своём упрямстве и так и не усвоил отцовский урок и продолжал лгать. Пришлось уже мне терпеть боль за твой обман. Остекленевшие его глаза горели огнём. Жертвою необходимы. Это ведь я убедил американцев принести ключ Дедала в Костель Гандольфа, чтобы проверить, поможет ли он нам. Выяснив, что прибор бесполезен, а американцы не в силах придумать ничего дельного, я вызвал огонь на себя. Его голос креп, набирая силу и пыл, с губ слетали брызги слюны. Блеск в глазах превратился в фанатичное пламя. Видимо, обезболивающее развязало Ро язык, заставив выдать все, что он годами скрывал. «Моя вера в американцев вернулась, когда они отыскали выход из подземелий. Нужно было выбраться из-под защиты кордона, и я повез всех на Сардинию, к союзнику, Ребе Файну. Хотел еще раз проверить американцев на сообразительность, рассказать, что мы знаем, и посмотреть, смогут ли они еще что-то придумать. Увы, снова ничего». когда вы попытались устранить их и вернуть карту да Винчи а заодно и оригинальный ключ дедала как же иначе после неудачи вы сели на яхту кфирату чтобы попытать меня да ты умная девочка взгляд роз делался яснее и горячее вот увидишь скоро все жертвы принесут правы плоды господь вернётся и выделит меня за мои страсти елена был отвратителен его пыл Похоже, монсиньор состоял в рядах апокалиптов куда дольше, чем Фират и её отец, эти якобы махди и царь Давид. Ни один из них не сравнился бы с ров фанатичности. И я указал им на схрон мифического оружия вместе с источником неведомого топлива, сокрушалась Елена. Теперь жди священной войны. Оставалась одна надежда. Елена молилась, чтобы Джо с друзьями воспользовались бронзовыми спицами для активации своей версии карты и успели таки первыми добраться до места. Не подводи меня, Джо.